Частиция 71. Капитан Оливер Локер Лэмпсон был человеком острым во всех смыслах. С острым умом одеты с иголочки, с выступающими скулами и орлиным носом. Он мог быть исключительно обаятелен, когда хотел, но у него случались частые перепады настроения. Капитан был известен как один из тех людей, которые знают, где достать денег. Когда Локер Лэмпсон впервые встретился с Эйнштейном в Оксфорде в 1933 году, Ему было 53, и он находился на пике своей долгой карьеры депутата-консерватора, впервые избранного в парламент в 1910 году. Он был и адвокатом, и журналистом, и военным, и в его послужном списке имелось несколько невероятных историй о службе в армии в годы Первой мировой войны. Локер Лэмпсон служил командиром автоброневого дивизиона в составе военно-воздушных частей Британского военно-морского флота, и в 1915 году он со своим дивизионом был отправлен в Россию на службу в царской армии. На Восточном фронте он подружился с русскими аристократами, спас жизнь раненной в шею княгини, а в 1917 году принял участие в неудавшемся военном перевороте, направленном на свержение Временного правительства. Позже Локер Лэмпсон утверждал, что его просили убить Распутина и помочь бежать Николаю II после отречения от престола. Как можно догадаться, капитан не разделял социалистических идей и даже одно время занимал крайне правые позиции. После войны он организовывал митинги под лозунгом «Долой красных» и восхищался зарубежными фашистами. В статье на страницах Daily Mirror, опубликованной в сентябре 1930 года, Локер Лэмпсон назвал Гитлера легендарным героем, а в 1932 году отправил в подарок Муссолини эмалевые запонки и пластинку с записью гимна. Однако к 1933 году его взгляды резко изменились. После прихода Гитлера к власти он одним из первых стал призвать готовиться к войне против нацистов и направил свои силы на помощь евреям, искавшим убежище, даже давал деньги из собственного кармана многим простым людям, а кроме того помогал именитым изгнанникам, таким как Зигмунд Фрейд и император Эфиопии Хайлия Селасия. Локер Лэмпсон любил приглашать к себе интересных и знаменитых людей. После того, как Эйнштейн вернулся в Бельгию, Локер Лэмпсон написал ему, хотя практически не был с ним знаком, и пригласил приехать. Кому бы Эйнштейн не приходил в гости, он всюду вел себя удивительно непринужденно. Он с удовольствием принимал приглашение и столь же охотно принимал гостей у себя. Он остался так доволен своей поездкой в Великобританию, после Оксфорда он съездил еще в Глазго, что решил принять приглашение Локера Лэмпсона и еще раз приехал в Англию в 1933 году, всего через месяц после своего предыдущего визита. Стремясь принять своего знаменитого гостя по высшему разряду, Локер Лэмпсон устроил ему встречи с несколькими видными политиками, которые, правда, в тот момент активно не участвовали в политической жизни страны. Бывшим министром иностранных дел Остином Чамберленом, бывшим премьер-министром Дэвидом Ллойд Джорджем и бывшим канцлером Уинстоном Черчиллем. Локер Лэмпсон был особенно дружен с Черчиллем и смог устроить так, чтобы тот пригласил их с Эйнштейном на субботний обед в свою родовую усадьбу Чартвелл. Сохранилась фотография, где Эйнштейн с Черчиллем, улыбаясь, прогуливаются по дорожке в саду Чартвела. Эйнштейн в белом льняном костюме выглядел как профессор на летней прогулке, тогда как Черчилль в своей огромной шляпе, укрывавшей его от солнца и комбинезоне, был похож скорее на садовника. Во время визита Альберт поднял тему приема в британские университеты еврейских ученых, бежавших из Германии, а затем предупредил Черчилля, что Гитлер одержим идеей войны и уже тайно готовится к ней. Со свойственной ему уверенностью Черчилль ответил, что Великобритания и Америка наверняка смогут контролировать процесс перевооружения Германии. Эйнштейна он успокоил. Позже тот написал Эльзе «Черчилль мудрейший человек». Видимо, Эйнштейн очень уж хотел поверить Черчиллю и поэтому добавил каплю ложного оптимизма. Мне стало ясно, что эти люди примут необходимые меры предосторожности и будут действовать решительно и быстро. Кроме того, Эйнштейн присутствовал на заседании парламента и смес для публики наблюдал, как Локер Лэмпсон зачитывал законопроект о предоставлении гражданства евреям, спасающимся от преследований. В своем выступлении Локер Лэмпсон рассказал, как Эйнштейн написал в гостевой книге в доме Ллойда Джорджа что у него нет гражданства. Германия, продолжал Локеру Лэмпсон, изгнала своего самого знаменитого гражданина Эйнштейна. «С моей стороны, излишне восхвалять человека такого высокого ранга, все выдающиеся люди в мире признают, что он самый выдающийся. Но речь идет не просто об известности профессора Эйнштейна, а о гораздо большем, о том, что выше любых достижений в области науки. Эйнштейн являет нам высший пример самоотверженного интеллектуала, И сейчас у Эйнштейна нет дома. Законопроект так и не превратился в закон, но Локер Лэмсон определенно завоевал симпатии своего гостя.